Даниле никто слова не сказал. Война есть война, и на ней случается всякое. Как он рубился, видели многие, и вряд ли кто решился бы упрекнуть воина в чем-либо, кроме него самого. «Лучше б я в пахаре пошел», — в сердцах бросил Данила. «Больше б толку было». «Не согласен», — проворчал Ратмир, протирая кукри и так вычищенный до блеска после заточки. «Не твое это. Ты же знаешь, мне тоже довелось раз побывать в плену. И это не значит, что я, боярский сын, лишился славы и чести. Сам знаешь, выкупили наши, и ничего. Кстати, вот тебе и не имеет цены золота. Еще как имеет. Меня, например, Нео как раз за золото и отпустили. Тогда у нас пленных мутантов для обмена не было, и пороха в обрез. Вот и пришлось нашим отвалить пару старинных кубков».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 Это пахарь живет от пахоты до пахоты, а воин — от рейда до рейда. Так что жди рейда, и будет тебе слава». Данила невесело усмехнулся. Давний спор в который раз грозился затянуться на всю ночь. «Хотя что еще делать ночью, когда до рези в глазах пялишься в бойницу, опасаясь и в то же время надеясь увидеть в тумане огни факелов Нео?» или и того хуже, на лобных прожекторов био, опасаясь потому, что огни — это штурм, и надеясь потому, что огни — это битва, та, что разгоняет застоявшуюся кровь и наполняет сердце воина предвкушением победы. «Воин живет от битвы до битвы», — сказал Данила, «а пахарь надеждой на то, что когда-нибудь попадет в дружину». «Ага, жди!» — фыркнул Ратмир. «Пахарь, он и есть пахарь. Его, кроме жратвы, сахи, жены до да ребятишек, ничего не интересует». Ратмир поднял кривой непальский меч до уровня глаз и прищурился, проверяя, не надо ли еще полирнуть клинок или подправить заточку. Почему кукри называют непальским, не знал никто. Может, раньше Непал означало что-то непалимое, сгораемое, вечное. Кто же его знает?» Раньше много было того, о чем сейчас остались лишь сказки дебелины. Или вот Ратмиров меч, например, что достался ему от отца, погибшего в легендарной битве Примытищих. А тому от деда, который сложил голову в рейде на конвой Био, боевых биороботов, везущих, страшно подумать, целую цистерну бензина. Хотя, может, это была провокация Био гораздо шевелить полусинтетическими мозгами, когда дело касается еды.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 У приятеля на все был заготовлен стандартный ответ, слышанный уже не однажды долгими вечерами дежурств под конической крышей Никольской башни, обшитой толстыми броневыми листами. Как раз покойный дед мира ту башню и усиливал. Био в те времена еще могли по Кремлю и реактивным зарядам долбануть. Это сейчас у них, кроме дурной силы под броней, считай, ничего больше не осталось. Хотя и этого хватает.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 которых не всегда берет стрела, даже начиненная порохом, и шею которых далеко не всегда перерубает с одного удара кривой кукри Ратмира, хотя десятник, надо отдать ему должное, владеет своим оружием виртуозно. Словно прочитав мысли Данилы, Ратмир, видимо раздумав воевать с приятелем словесно, сменил тему. «Думается мне, у твари эволюция в гору прет», — сказал он. «Недавно Гарын видел, как здоровенный Нео в поле смерти по доброй воле вперся. Сел там прямо в центре и давай лучевые ванны принимать. Рожу у него корежит, с тела шкура клочьями отваливается, а он терпит». Только землю когтями дерет и зубами клацает от боли, да так, что у него клыки обламываются и из пасти сыплются. — И не дохнет? — удивился Данила. — Не, Видать, ему не впервой. Горын говорил, что тот Нео был чуть не вдвое больше обычного. Думаю, он раньше случайно на край поля забрел, но его и разнесло, как на дрожжах. А он то дело усек и пришел за добавкой. «Погано», — сказал Данила, — «если у них помимо мяса еще и мозгов вдвое больше вырастет, и они научатся как био доспехи себе из металла клепать и ремонтировать, туго нам придется. Нео-то в разы и поболее числом будет, чем био и шамов вместе взятых». «Да кто же их, нечисть поганую, считал?» — буркнул Ратмир, с силой вгоняя кукри в ножны.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 То ли и то, и другое вместе. Если раньше осады были непродолжительные, а кланы осаждающих Нео малочисленные и разрозненные, то сейчас, судя по словам языков, все кланы объединил какой-то Краг, мутант из мутантов. И сейчас вот уже полтора месяца висит вдоль восточной стены Кремля полоса тумана, за которой, судя по опыту прошлых осад, собирают свои силы перед штурмом проклятые Нео.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 «После полудня в рейд пойдем», — неожиданно произнес Ратмир. Данила резко обернулся. «Откуда знаешь?» Ратмир самодовольно хмыкнул. «Большой начальник разведки знает все. Если чего не знает, так ему это и не нужно». «А если серьезно, господин большой начальник?» «А если серьезно, то случайно подслушал вчера, как князь с Лютом в Гриднице план операции обсуждали?» «Ага, случайно. Ну, не совсем». — усмехнулся Ратмир. — Меня Люд послал в бронебойные стрелы пересчитать, а тут князь зашел. — А ты давай уши греть, — кивнул Данила. — А то б ты не грел. Даниле ничего не оставалось, как пожать плечами. Когда князь с водой один на один без бояр чего-то решают, понятное дело, что разведчику удержаться и не подслушать ну никак невозможно. Хотя если б не был уверен Люд, что дальше рот разведчиков информации не просочится, хрен бы Ратмир чего узнал, несмотря на то, что он лучший пластун в разведроте. Воеводе хоть уже за четвертый десяток перевалило, но вряд ли кто с ним сравнится, что в тактике, что в стратегии, что в рукопашном, что в оружном бою. «И чего?» «На прорыв пойдем», — сказал Ратмир.